В такое он не мог поверить и посчитал, что правительское чутье подвело хозяйку. Срок командировки самое большое пять лет, но никак не столько, сколько она назвала. Андрей Смирнов не стал ничего спрашивать, а пояснил, что пришел попрощаться с Вангой. Его командировка окончена, чемоданы собраны, и он на днях возвращается в Москву. «Никуда ты не поедешь. Возвращайся в Софию» пока твое жилье в Болгарии. Ты еще год будешь здесь жить. Тут уж стала его очередь удивляться. Но Ванга была неумолима. Со словами «Айде, Айде» она ласково выпроводила журналистов. Вечером они уже были в Софии и тут-то поняли, что ясновидящая была совершенно права. На корреспондентский пункт ТАСС пришел телекс, говорящий о том, что командировка Смирнова продлевается еще на год, а Капралов действительно проработал в Болгарии 10 лет. Платиновый клапан Известный специалист в области физики профессор Марин Маринов в молодости работал с женой Леной в подмосковном городе Дубне. У них родился сын Димитр, с врожденным заболеванием крови, лейкемией. Болезнь имела острую форму, и мальчик находился в больнице. Обеспокоенный Марин, оказавшись в Болгарии, отправился к Ангелии в надежде получить прогноз в отношении ребенка. Она сказала, что тот, чье имя начинается с буквы «К», скоро скончается. В одной палате с Димитром находился мальчик Кирилл, в состоянии которого было значительно лучше, чем его сына. Но вскоре Кирилл умер, и ученый понял, что в такой деликатной, завуалированной форме ему была предсказана смерть Димитра. И действительно, через несколько месяцев сына не стало. Спустя некоторое время у супругов Мариновых родился сын, которого также назвали Димитром. Наверное, многие знают, что это не очень хорошо называть новорожденного именем преждевременно умершего родственника, но речь не об этом. В 14-летнем возрасте у подростка выявили сердечную патологию. Не закрывался митральный клапан. Было предложено вставить искусственный клапан из платины, стоимость которого около полумиллиона долларов. Таких денег у ученого не было, но в Канаде Через друзей согласились поставить этот орган при условии, что после смерти Димитра он будет возвращен. Супруги, не видя иного выхода, согласились было, но все же решили еще раз проконсультироваться с ясновидящей. Она посоветовала обратиться к известному кардиохирургу Черкову. «Езжай к нему. Он тебе обязательно поможет». Марин слышал о таком человеке, но и знал также, что к нему не попасть. Однако Ванга развеяла его сомнения, заверив гостя, что встреча состоится обязательно. Попасть к Черкову долго не удавалось, пока дальний знакомый не помог. Он как-то привозил кардиологу из-за границы дефицитные по тому времени лекарства и теперь сумел оказать Марину протекцию. Встреча состоялась, И Черков посоветовал вернуть клапан обратно в Канаду. Можно обойтись без операции. Болезнь протекает благоприятно. В настоящее время Димитр Маринов уже взрослый мужчина и совершенно здоров.